дом которого был убран по-европейски и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя. Притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицу наполовину в детские комнаты кремлевского дворца. Как только Петр стал помнить себя, он был окружен в своей детской и наземными вещами. Все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек